Глава 7. Камилла стояла перед табло, сунув руки в карманы и, подпрыгивая от нетерпения, пыталась разобраться в расписании. «Поезд из Нанта», — сообщил знакомый голос у нее за спиной. «Прибывает на девятый путь в 20.35. Ожидаемое опоздание — 15 минут, как обычно». На, даже ты здесь!» «Как видишь», — кивнул Франк. «Пришел подержать свечку». «Смотрю, ты красоту навела. Что это, помада? Или я ошибаюсь?» Она спрятала улыбку в дырке своего шарфа. «Глупый ты. Не глупый, а ревнивый. Для меня ты губы никогда не красишь. Это не помада, а блеск для растрескавшихся губ. Обманщица, ну-ка покажи». «Ни за что. Ты все еще в отпуске?» «Заступаю на вахту завтра вечером. Как твоя бабушка?» «В порядке. Ты отдал ей мой подарок?» «Да. И что?» «Сказала, что ты наверняка втюрилась в меня по уши, раз сумела так здорово нарисовать». «Ну, выпьем что-нибудь?» «Нет, я просидела в заперти весь день. Сяду вот там и буду смотреть на людей». «Можно поскучать вместе с тобой?» Они втиснулись на скамейку между газетным киоском и компостером и принялись наблюдать великий круговорот обезумевших пассажиров. «Давай, беги, парень, беги! Хоп! Слишком поздно!» Евро захотел? Нет, разве что сигарету. Можешь объяснить, почему это самые корявые девки всегда носят джинсы с заниженной талией? Никак я этого понять не могу. Евро? Да ты минуту назад ко мне подгребал, старик. Ты погляди, какая классная бабка в чипце. У тебя блокнот с собой? Нет? Жалко. А этот? До чего радуется встреча с женой? Тут дело темное, не согласилась Камила. Она вряд ли и жена, скорее всего, любовница. «Почему это?» «Мужик является на вокзал с чемоданчиком, кидается к бабе в роскошной шубе и начинает целовать ее в шею. Так что ты уж мне поверь, что-то здесь нечисто». «Да ну, может, она его жена?» «Брось. Его жена сейчас в кемпере укладывает спать малышей. Зато вот эти точно супруги». Камила хихикнула, кивнув на самозабвенно ругавшихся мужчину и женщину. Он покачал головой. «Какая ж ты злюка!» «А ты слишком сентиментальный». Мимо них просеменила очень странная парочка. Старик и старушка, совсем старенькие и сгорбленные, они нежно держались за руки. Франк пихнул Камилу локтем. «Вот!» «Снимаю шляпу». «Обожаю вокзалы». «Я тоже», — ответила Камила. «Когда попадаешь в незнакомое место, совсем не обязательно устраивать экскурсии. Сходи на рынок да на вокзал, и все поймешь». «Совершенно с тобой согласна». «А ты где-нибудь был?» «Нигде». «Что, ни разу не уезжал из Франции?» «Провел два месяца в Швеции, работал поваром в посольстве. Но дело было зимой, я ничего не видел. Да и с выпивкой там засада, ни баров, ничего». «Ясно. А вокзал и рынки?» «Говорю тебе, я работал». «Интересно было?» «Чему ты смеешься?» «Да так. Расскажи мне». «Нет». «Почему?» «Потому». «Ага, значит, здесь замешана женщина». «Нет». «Заливаешь, я вижу, по носу вижу. Когда ты врёшь, он у тебя вытягивается». «Ладно, может, пошлепаем. Он попытался перевести разговор на другую тему. «Сначала расскажи». «Ну чего пристала? Про эти глупости вспоминать-то не стоит». «Ты спал с женой посла?» «Нет». «С дочерью?» «Да, с дочерью. Довольно?» «Очень довольна», ответила Камила жеманным голоском. «Она была хорошенькая?» «Страхолюдина». Брось. Точно тебе говорю. Ее не захотел бы даже швед, прикупивший спиртного в Дании и наклюкавшийся в стельку субботним вечером. И что это было? Благотворительность, акт милосердия, физзарядка, жестокость. Расскажи. Нет, только если признаешь, что ошиблась и давишняя блондинка, жена того хмыря. Я ошиблась. Шлюха в бобровой шубе, его законная супруга. Они женаты уже 16 лет. У них четверо детей. Они обожают друг друга. Сейчас они едут в лифте, спускаются на подземную стоянку, и она набрасывается на него в порыве страсти, глядя краем глаза на часы, потому что перед отъездом поставила разогреваться рагу из телятины в белом вине и хотела бы довести мужа до оргазма прежде, чем подгорит лук парей. «Ну вот еще. В рагу из телятины лук-порей отродясь не клали. Что ты говоришь? Ты с тушеной говядиной». «Ну ладно, так что у тебя вышло с той шведкой?» Она была не шведка, а француженка. Вообще-то меня ее сестра возбуждала. Этакая избалованная принцесса, вертихвостка. Косила под Spice Girls. Она тоже помирала со скуки. Девчонка была горячая, в одном месте у нее зудело, и она вечно крутилась на кухне, попкой своей маленькой вертела перед нами, завлекала всех, кого не лень. Опустит пальчик в кастрюлю и облизывает, а сама смотрит из-под как невинная овечка. Ты меня знаешь, я парень простой. Вот и прихватила однажды ее за задницу, а она распищалась за сранка. Мол, пожалуй, из папочки и все такое прочее. Я человек не злобивый, но динамисток страсть как не люблю. Вот я и трахнул ее старшую сестру. Пусть знает, что почем в этой жизни. Но это же подло по отношению к страхомодине. Страхомодинам вообще в жизни не везет, сама знаешь. И что было потом? Потом я уехал. Почему? «Дипломатический инцидент?» «Можно и так сказать. Давай, пошли». «Знаешь, я тоже люблю, когда ты мне истории рассказываешь». «Тоже мне история». «С тобой часто такие случались?» «Нет, я вообще-то предпочитаю хорошеньких». «Нужно было пройти подальше Ныла Камила. Мы его пропустим, если он поднимется по лестнице прямо к стоянке такси». «Не дергайся. Я знаю моего филу как облупленного». Он всегда чешет по прямой до упора, пока не ударится лбом об столб. Просит прощения и только тогда поднимает глаза в поисках выхода. Уверен? На все сто. Эй, да ты что, втюрилась? Любовь тут ни при чем. Сам знаешь, каково это. Выходишь из вагона с барахлом, одуревший, усталый. Никаких встречающих не ждешь, и тут бац! В конце платформы маячит знакомый силуэт. Никогда о таком не мечтал? Я вообще не мечтаю. «Я вообще не мечтаю», — передразнила его Камила. «Ну, чистый опаш. Предупреждаю, девочка, динамисток не терплю». Он был раздавлен. «Смотри, кажется, это он», — сказала Камила. Франк оказался прав. Филибер был единственным пассажиром без рюкзака и чемодана на колесиках. Одет он был не в джинсы с кроссовками, держался очень прямо, шел медленно. В одной руке у него был большой кожаный чемодан, обвязанный армейским ремнем. В другой... «Раскрытая книга». Камила улыбалась. «Я не влюблена в Филу, но я хотела бы иметь такого старшего брата». «Ты единственный ребенок?» «Я? Не уверена», – прошептала она и бросилась к своему обожаемому подслеповатому зомби. Ну, конечно, он был смущен, и заикался, и уронил чемодан на ноги Камиллы, и рассыпался в извинениях, и немедленно уронил очки. «Конечно. Ох, Камила, вы...» «Вы кидаетесь, как щенок, но... но... но...» «И не говори, Филу», — проворчал Франк, она совсем озверела. «Возьми его чемодан», — приказала висевшая на шее у Филибера Камила. «Знаешь, у нас для тебя сюрприз». «Боже, нет. Я... я не слишком люблю сюрпризы. Н не нужно... не нужно было». «Эй, голубки, может, притормозите чуток? Вожденщик устал». «Черт! Да что ты туда засунул? Доспехи?» «Несколько книг, больше ничего». «Проклятие! Филу! Да у тебя этих книг хоть жопой ешь! Зачем ты эти-то из замка приволок?» «Наш друг в отличной форме», — шепнул Филибер на ухо Камилле. «У вас все в порядке?» «У кого это у нас?» у, «Ну, у вас». «Не поняла. У тебя». «У меня?» — с улыбкой переспросила она. «Очень хорошо. Я рада, что ты вернулся». «Я тоже. Все было спокойно. Я не увижу в квартире траншей, мешков с песком». «Проблемы? Ни одной. У него сейчас подружка». «Вот как прекрасно! А как прошли праздники?» «Какие праздники? Праздник у нас сегодня вечером. Мы отправимся куда-нибудь ужинать. Я вас приглашаю». «Куда это ты нас приглашаешь?» – промурлыкал Франк. «В Ла Купуль». «Только не туда. Это не ресторан, а завод по изготовлению жратвы». Камила грозно нахмурилась. «Именно туда, в Ла Купуль. Я обожаю это место». Туда ходят не для того, чтобы есть, а из-за декора, обстановки, публики. И чтобы побыть вместе. Не для того, чтобы есть. В жизни ничего глупее не слышал. Ну и ладно. Не хочешь идти, не надо, тем хуже для тебя. Мы с Филибером все равно отправимся. Попрошу заметить, это мой первый каприз в наступившем году. Там наверняка не будет мест. Будут. В крайнем случае подождем в баре. А как же библиотека господина Маркиза? Я что, попру ее с собой в ресторан? «Оставим чемодан в камере хранения и заберем на обратном пути». «Ты все продумала! Черт, Филу, да скажи же что-нибудь!» «Франк, что? У меня шесть сестер. И?» «Скажу тебе просто и ясно. Признаю свое поражение. Чего хочет женщина, того хочет Бог». «Кто это сказал? Народная мудрость». «Приплыли! До да чего же вы оба мне надоели с вашими цитатами?»